Книга первая 1 В городе Дамме, во Фландрии, в ясный майский день, когда распустились белые цветы боярышника, родился Улиншпигель, сын Клааса. повитуха кума Котлина завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к его головке и показала на прикрытую пленкой макушку. «Сорочке родился. Под счастливой звездой», — сказала она радостно. Но вдруг жалобно застонала и показала черное пятышко на плече ребенка. «Ах», — вздохнула она, — «это черное отметина чертова когтя». «Стало быть», — сказал Класс, — «господин Сатана изволил очень рано подняться, если он удосужился отметить моего сына». «Он еще не ложился», — ответила Котлина. «Ведь петух только начинает будить кур». И, положив ребенка на руки Клааса, она вышла. Тут заря пробилась сквозь ночные облака, ласточки с криком зареяли над лугами, и солнце в багровом отблеске показало на востоке свой ослепительный лик. класс распахнул окно и сказал Уленьшпигелю, «Сынок мой, сорочки рожденные, вот царь солнце встает с приветом над землей фландерской». Погляди на него, когда станешь зрячим. А если когда-нибудь, мучимый сомнениями, ты не будешь знать, что делать, чтобы поступить как должно, спроси у него совета. Оно дает свет и тепло. Будь сердцем чист, как его лучи, и будь добр, как его тепло. — Класс, муженек, что ты получаешь глухого? — сказала Соткин. — Иди попей, сынок. И мать протянула новорожденному свои чудесные природой созданные чаши.